Полицейский провел по линике РУ датчиком и сказал, проходи, следующий. Следующим был Ласос. Полицейский проверил его, но металлоискатель ничего не показал, и второй телохранитель Адареса тоже миновал пропускной пункт. Ну что, Адарес, спросил Кроуфорд, куда теперь пойдем к шлюхам? Нюхач помолчал, а потом, словно что-то вспомнив, сказал, вы не могли бы сводить меня в кино? Куда? Удивился Кроуфорд. В кино? Да, кивнул Адарес, это такие картинки на стене. На таком большом-большом экране. Мимо прошли две свободные проститутки. Кроуфорд проводил их напряженным взглядом, затем снова посмотрел на Адареса. «Кино здесь нет, Адарес. Здесь есть шлюхи, выпивка, э, бордель, бары, шлюхи. Это вы уже говорили», — напомнил Адарес. «Точно говорил, но я повторяюсь, потому что шлюх здесь очень много, и выпивки тоже. А больше здесь ничего нет», — развел руками Кроуфорд. Здесь есть только понятные и нужные каждому матросу развлечения, друг мой. А всякие там кино, музеи или библиотеки считаются самым тяжким извращением. Не знаю, что и выбрать, пожал плечами Адарос. Пить мне нельзя, непременно скажется на работе, а вот женщины... Да, я бы с удовольствием пообщался с женщиной, подвел итог Адарос. Сдается мне, сэр, заговорил Линникер, что он собирается использовать баб не по назначению. Я тоже так думаю, но с другой стороны это его дело. «Одно мне непонятно, Адарос. Ты же раньше был простым матросом. Откуда взялся в тебе этот выпендрёж?» «Извини за выражение», — спросил Кроуфер. Адарос, как всегда, сделал небольшую паузу, а потом ответил. «Работа ни ухачем сильно меняет человека, сэр. Если бы вы сами занялись такой работой, вы бы тоже изменились». «Ну уж, не, Ад, спасибо. Пусть я буду скотом, но я буду им оставаться потому, что мне это нравится». «Может, пойдем, сэр? А то на нас уже внимание начинают обращать», — напомнил Лассос. «Да-да, ребята, вы идите в бар, а я подожду капитана», — согласился Кроуфорд. И Адарос вместе с двумя телохранителями затерялся в толпе отдыхающих. Кроуфорд не видел, как от дальней стены холла отделились двое и двинулись вслед за Адаросом. «Ну что, где наш кормилец?» — спросил Кроуфорда капитан Макриди, успешно пройдя пропускной пункт. Адарос высказал желание пообщаться с женщиной. Какая неожиданность, удивился капитан. Боюсь, сэр, что это не то, о чем вы подумали. Да? Ну что ж с возрастом я все чаще ошибаюсь. Слушай, Стэн, я хочу креветок с перцем. Уже три дня вижу их во сне. Давай пойдем в пивной бар. Кроуфорд был значительно моложе капитана Макриди, и ему хотелось бы начать с другого. Но он решил, что время еще есть, и он успеет выполнить свою программу. Хорошо, сэр, пойдемте искать ваши креветки.